Глава двадцать пятая. Колесница подана, говорит с поклоном Джаз. Поскольку одним из условий сделки, согласно которой Эми разрешается видеться с Джазом, является присутствие на их встречах третьего, кататься на школьном автобусе с Беном мне больше не светит. Я забираюсь на заднее сиденье. Ремня безопасности нет. Эми и Джаз садятся впереди, и я вздыхаю и внутренне подбираюсь. Джасс выезжает со школьной стоянки на главную дорогу, но через некоторое время сворачивает на просёлок. Так мы что, домой не едем? Кайла, у меня для тебя сюрприз, сообщает Джасс, глядя в зеркало заднего вида. Дорога его интересует меньше. "Осторожно!" вскрикивает Эмми, и он резко тормозит. Дорогу переходят стадо овец. Фермер и его пёс выражают недовольство сердитыми взглядами. Сами же овцы шествует через дорогу неспешно и бесстрастно. Ух ты, Джаз посылает фермеру безмолвное извините и машет рукой, торопя овечек. Что за сюрприз? спрашивает Эми, когда мы снова трогаемся с места. Мак нашёл старый ремень безопасности для заднего сиденья. Ура! говорю я с искренним чувством, мысленно умоляя Джаза остаться на дороге. После едва не случившегося инцидента с совцами Джас ведёт себя немного осторожнее. Тревожная ночь и последующие попытки не уснуть на занятиях оставили меня без сил. Веки снова и снова ползут вниз и стоят им только сомкнуться, как я ощущаю себя замурованной в кирпичной башне. Голова в очередной раз опускается на спинку переднего сиденья, и в голове начинают ковыркаться уже привычные образы. памятник с вырезанным на нём именем Роберт Армстронг, тесная башня. Держись, не засыпай, говорит Эми, и я вздрагиваю. Вот видишь, вставляет Джас. Водитель не так уж плох, если пассажир может уснуть. Мак вытаскивает из машины заднее сиденье. А что если мы пока прогуляемся? Джас подмигивает Эми и со значением смотрит на меня. Конечно, если ты устала, Вид у тебя и впрямь измученный, подхватывает Эмми. Мы недолго. Они направляются к отходящей от дороги тропинке. Не хотите брать меня с собой? Так прямо и скажите, обиженно бросаю им вслед я. Мак выглядывает из машины и смеётся. Выпей чего-нибудь, если хочешь. Нет уж, спасибо, говорю я, помня о домашнем пиве, которым он угощал меня в прошлый раз. В холодильнике есть что-то полегче, ухмыляется он, как будто знает, о чём я подумала. В любом случае иди в дом, перекуси, если захочешь, включи телик. Они так быстро не вернутся. Он снова смеётся. Другими словами, не стой над душой, пока я разбираюсь с этой грудой ржавого железа. Ну и ладно, я иду в дом. В холодильнике действительно обнаруживаются напитки, вполне винные в сравнении с теми бурыми бутылками в буфете. В перерыве на ланч я пробежала несколько кругов и теперь чувствую себя по-настоящему голодной. Бен составил мне компанию и даже не спрашивал, что случилось. Может, ему надоело задавать вопросы, на которые я не отвечаю. Нахожу сыр, и неровно нарезанный тоже домашний хлеб, высовываю голову за дверь и кричу: "Сэндвич хочешь?" "Конечно", доносится из машины. "Сейчас буду". Готовлю сэндвичи, хотя и небольшая поклонница, включаю телевизор, И быстро перещелкиваю с канала на канал, благо их всего три. По Бибиси один идет какое-то тупое комедийное шоу с закадровым смехом, смысл которого от меня ускользает. На Бибиси два садоводческая программа, посвященная увеличению производительности. Бибиси три рассказывает о новостях и погоде. Осенью ожидается хороший урожай. Потом показывают Лондон. снимали, в том числе и на улицах, по которым я проезжала по пути в больницу и обратно, но сейчас их не узнать. Не видно, например, выгоревших зданий и охранников. О чём задумалась? На пороге стоит маг. Знаешь, я была на этой дороге, но по телевизору она выглядит иначе, чище, аккуратнее, по-другому. Маг вскидывает бровь, садится. В новостях предпочитают показывать красивые места и довольных людей. Когда какие же это новости. Люди не всегда и не всем довольны, но вот этот дом, посмотри. Он ещё неделю назад, когда мы проезжали мимо, стоял без окон и дверей. Его просто не успели бы отремонтировать так быстро. Мак берёт сэндвич. Ну так ведь он выглядит получше, правда? Глупости. Да уж, точно. Он снова смеётся. Смотрю на него. Мак ест сэндвич. На взрослого он не похож ни внешностью, ни разговорами. Что? Он с любопытством смотрит на меня. Хочешь о чем-то спросить? Спрашивай. Ты сам этот хлеб выпекал? Да. А волосы тоже сам подстригал? Да. Сколько тебе лет? Двадцать два. Моложе, чем я думала. На шесть лет старше меня. И тут же мысль: на шесть лет старше. Мемориал возле школы установлен шесть лет назад. Ты ходил в школу лорда Уильямса, спрашиваю я, не успев как следует подумать. Должно быть из-за недосыпания. Ходил. А Роберта Армстронга знал? Макс смотрит на меня без всякого выражения, потом по лицу как будто пробегает какая-то тень. Смешинки гаснут в глазах. Он встаёт, берёт с полки буфета одну из своих бурых бутылок и снова садится. Да, знал. Роберт был моим другом, говорит Мак, не громко и открывает бутылку. Он был моим братом. Все зависит от того, как на это смотреть. Мак пожимает плечами. Вообще-то он был сыном твоей нынешней матери, моей нынешней матери, не настоящей. Интересное выражение, но ведь все твердят, что она моя мать. Я уже открываю рот, чтобы спросить о Роберте, но Мак поднимает руку. Подожди, довольно. Прежде чем расспрашивать меня, ответь на пару моих вопросов. Почему ты спросила о Роббе? Я смотрю на него, сонливости как ни бывало, но мне немножко страшно. Роббе, не Роберт, был настоящим, живым. Я почему-то чувствую, что это опасная тема, и зачем только начинала. Все в порядке, успокаивает меня Мак. Говори. Есть в нем что-то такое, от чего хочется ему верить, и я рассказываю. Сама удивляясь собственной смелости, рассказываю, как меня заинтересовал сам мемориал, как я думала и думала о тех погибших в автобусе 15-16-летних ребятах, о кошмаре и появившемся в нём имени Роберт Армстронг. Вот только кто он такой, я так толком и не поняла. Интересное вы создание, юная леди, говорит Мак. Я не создание, он смеётся. Извине тебя зачистили. Однако, в отличие от той пустоголовой проказницы, которую обхаживает и, возможно, пытается раслить сейчас джаз, у тебя похоже кое-что от собственных мозгов осталось. Эми не пустоголовая, и она не, хмм, я не знаю, что сказать, потому что не знаю, чем занимаются они с джазом. А ещё меня не покидает неприятное чувство, что я оставила их без присмотра и не исполняю свои обязанности. Ладно, пусть так. Она не дурочка, я не это имел в виду. Она просто ни о чём не спрашивает. Ох, снова тоже Кайла другая. Он подаётся вперёд, серьёзный, как никогда. Но к тебе у меня очень важный вопрос. Какой? Задавать вопросы одно, а вот что ты будешь делать с ответами? Наверное, постараюсь разобраться во всём, понять для себя. Мак кивает. Для себя. Это важно, Кайла. Держи свои вопросы при себе. Будь осторожна, выбирая тех, к кому с ними обратиться, и с ответами тоже будь осторожна. Сможешь? Сможешь держать все это при себе? Да. Он откидывается на спинку стула, отпивает из бутылки. Так давай, и спрашивай. Что ты хочешь знать? Сглаживаю. Я хочу знать, что случилось в тот день. Но хочу ли? Отступаю чуть в сторонку. Каким он был, твой Роби? Парень, как парень. такой же, как большинство из нас, серьёзный, немного застенчивый и бушковатый, увлекался наукой и всем таким. Самое удивительное, что его подружкой была самая красивая девчонка в школе. Этого я никогда не мог понять. А о случившемся сообщали в новостях. Это ведь, наверное, было не слишком приятно? Точно, но ведь о таких вещах, как говорят, Бесчеловечные злодеи-террористы убили группу школьников в рамках проводимой ими кампании террора. Значит, так оно и было? Не совсем. Террористы пытались атаковать офисы Лордеров, и автобус просто оказался у них на пути. Все погибли. Не думаю, что они именно этого хотели. Но случилось то, что случилось. Они убили Роберта и всех остальных ребят. Возмущенно говорю я. Не важно, что они пытались сделать. Может быть. Террористы хотели убить других людей, которые заслужили или не заслужили смерти, а не детей. Но убили именно детей. И да, и нет. Ты о чём? Робби умер не в автобусе. Что? Но ведь на мемориальном камне его имя. Откуда ты знаешь? Я был там. Потрясённая я смотрю на Мака. Оказывается, я не задала самый важный вопрос. А ведь могла бы догадаться, если бы сама поворачивала мозгами. Лево вибрирует. Ты в порядке? Смотрю на руку. Четыре целых три десятых. Пожимаю плечами. Пока что да. Шоколадка есть. И этого хватит? Он находит шоколадку. Я съедаю, сосредоточившись на ее сладости и дыхании. Уровень понемногу повышается до пяти. Извини, ничего не могу с этим поделать. Неприятная должна быть штука. Если я разозлюсь, будет хуже. Делаю глубокий вдох. Пожалуйста, можешь сказать, что там на самом деле случилось? Выдержишь? Думаю, что да. И Мак рассказывает. Он был в передней части автобуса, удар же пришелся в основном по задней. Ему запомнились взрывы, дым, крики и наступившее потом молчание. Все как в моем сне. Мак получил лёгкое ранение головы, его вытащили. Роберт стоял там же и всё кричал: "Кэсси, Кэсси!" звал подружку. Похоже, его даже не зацепило, а потом Мак вырубился. В больнице у него спрашивали, что он видел в тот день. Мак сказал, что ничего не помнит, что отключился, хотя на самом деле потерял сознание позже. Ему, кажется, поверили. Выйдя из больницы, он узнал, что в списке погибших значится Кэсси и Роберт. Но если Роберт не пострадал, что могло с ним случиться? Я не знаю наверняка, а спрашивать боялся. Он смотрит в сторону. Тени бегут по его лицу, и за ними я вижу неприходящую вину за то, что он жив, за то, что так и не рассказал миру о Роберте, и ещё он знает, есть в этой истории то, что маг держит при себе. Он поднимается со стула. Открывает ящик, достаёт и протягивает мне фотографию. Это они, Роберт и Кэсси. Я смотрю на него и вижу маму. Тот же квадратный подбородок, те же волнистые волосы, обычный парень, обнимающий девушку, настоящую красавицу с идеальной кожей, милым в форме сердечка личиком, шелковистыми цвета медя волосами. Она была идеалом, пока не оказалось, к несчастью для себя в том автобусе. Но что случилось с ним? Некоторое время назад я пытался найти его на веб-сайтах пропавших без вести, но не нашёл. Вряд ли тебя будут объявлять пропавшим без вести, если считают убитым. Но ведь у тебя есть своё мнение насчёт того, что произошло с ним. Возможно. И что уже? Он молчит, колеблется. Думаю, его зачистили. Я смотрю на него растерянно. Как же так? зачистили, но не могли зачистить. Так поступают только с преступниками. Конечно, но почему пропадает так много детей? Что с ними происходит? Послушай, Робби был так сильно травмирован случившимся, что они решили зачистить его и таким образом сохранить как полезного гражданина. Они пытались помочь ему, полагая, что иначе он не выдержит. По лицу Мака я вижу, что он с этим не согласен, но я в полной растерянности и не знаю, что делать. Пропавшие без вести дети? Что он такое говорит? Неужели зачистку и в самом деле применяют в отношении детей, которые не являются преступниками? Что это за сайт из пропавшими без вести? Я о таких впервые слышу. Послушай, Кайла, это очень важно. То, о чём никогда нельзя упоминать секрет. Что? Идём. Я иду за ним в заднюю комнату. Там полнейший беспорядок, разбросанная одежда, но потом он убирает кое-что, и я понимаю, это всё для того, чтобы спрятать компьютер. Это немножко или множко незаконно. Машинка не разрешённая, так что держит он на замке. О Мак показывает мне несколько подпольных, не подконтрольных лордерам веб-сайтов, управляющихся с территории Европы и Соединённых Штатов. Веб-сайты, посвящённые пропавшим без вести это лишь одна категория. Пропавших огромное число, но большинство из них дети. Сколько тебе лет? спрашивает Мак. 16. Он печатает. 16, женский блондинка, зелёные глаза. Что ты делаешь? Хочу показать, сколько таких На экране мелькают образы, даты, когда пропавших видели в последний раз, имена, возраст. Всего совпадений тридцать шесть. Мой взгляд скользит по странице. Сколько девочек? И большинство пропали в подростковом возрасте. Что же случилось с ними? Нифига себе, бормочет Мак. Что такое? Посмотри номер тридцать один. Он щелкает по фотографии и увеличивает ее. Симпатичная, щербатая улыбка, большие зелёные глаза, светлые волосы. На ней джинсы и розовая футболка, на руках серый котёнок. Внизу подпись: Люси Конор пропала из школы в Кезике, Камбриа, возраст 10 лет. Немножко похожа на меня, медленно говорю я. Очень даже похожа на тебя. Мак кликает по ссылке. Предположительно, выглядит сейчас на экране появляется другое изображение. влюсив в подростковом возрасте. Лицо, глаза. Нет, не может быть. Я смотрю на Мака, потом снова на экран с надеждой, что она исчезла, что мне это только привиделось. Но нет, девушка на месте и смотрит на меня. Я, наверное, похудее, а у неё волосы подлиннее. В прочих же отношениях я как будто смотрю в зеркало. Она не просто похожа на тебя, она и есть ты. Наверное, это шок. Уровень не идёт вниз, а остановился на пяти. Но я смотрю и смотрю на экран. В какой-то момент меня начинает трясти. Пропала без вести, где же я была с 10 лет? Мак выключает компьютер, берёт меня за руку и ведёт в переднюю. Всё это происходит словно в тумане. Садись, выпей. Мак протягивает мне стаканчик. Я выпиваю. Напиток обжигает горло. Откашливаюсь. Внутри растекается тепло. Со стороны тропинки доносятся голоса. Мак опускается передо мной на колени и прижимает палец к губам. Ни слова, Кайла. Поговорим в другой раз. Обещаешь? Обещаю. Никому ни слова. Вот и молодец. Он забирает у меня стаканчик. Эми и Джаз входят через переднюю дверь. Вид у нее вполне счастливый. Признаков растения, насколько я могу судить, не видно. Ни травинок в волосах, ничего-то другого в этом роде. Они просто держатся за руки. Извини, что задержались, говорит она, и мы направляемся к машине. Надеюсь, ты тут не скучала? Пристегнёшься, спрашивает Джас, и я накидываю на себя новый из старой рухляди ремень безопасности. Мак выходит из дома и машет нам на прощание. Машина катится по просёлку, и он исчезает за поворотом. Зелёные деревья, голубое небо, белые облака, зелёные деревья, голубое небо, белые облака. Вечером, сославшись на завал с домашней работой, я удаляюсь в свою комнату. Себастьяна обычно приходит ко мне после обеда, но сегодня его не видно, и я чувствую себя одиноко. У Люси был котёнок. Если вызвать её образ и смотреть на неё долго и пристально, в груди появляется боль. На фотографии с котёнком на руках она выглядит такой счастливой. Что же случилось, что вырвало её из этой жизни? Люси, она, не я. Думать о ней я могу только в третьем лице, как о ком-то отдельном и отличном от себя. Вполне возможно, что это какое-то дурацкое совпадение. Она не может быть мной, она просто похожа на меня. Сгенерированный компьютером образ Люси в 16 лет не более того. Настоящая Люси может выглядеть сейчас совершенно иначе. И всё равно её смеющиеся глаза отпечатались у меня в памяти крепко-накрепко. Я вскакиваю, хватаю альбом, беру карандаш в левую руку и начинаю рисовать. Может быть, Люся терпеть не могла брокколи и любила кошек? Её причислили к пропавшим без вести. Кто-то хочет знать, где она, что с ней случилось. Может быть, её родители, может быть, они любят её, и им отчаянно нужно знать, что с ней всё в порядке. В таком случае, если я и есть или была Люся, Связываться с ними не имеет смысла, ведь так. С Люси не всё в порядке. Она всё равно что умерла. Её больше нет, её зачистили. Люся смотрит на меня с рисунка. Я изобразила её без котёнка и на другом фоне, но глаза оставила те же, мои глаза. Они не только моложе, но и счастливее, даже без котёнка. Рисунок я выполнила левой рукой почти не глядя. Получилось хорошо, даже лучше, чем хорошо. Она выглядит как живая, и кажется, вот-вот сойдёт с листа в комнату или повернётся и поднимется на гору. Холодные капли пота бегут по спине. Позади лися виднеется длинный снижающийся влево хребет, то, что я никогда в жизни не видела своими глазами. Горы. На фотографии их не было.